Глава 15 Скорняков поднялся из кресла, подошел к столу, достал сигарету из деревянного ящика, потом снова положил ее туда. Снова взял, размял, закурил. Сделав несколько затяжек, взял в руки пепельницу, вернулся к креслу. Нос так, будто подвел итоги некоего процесса. Значит, нашли. Воронов уже успел продумать стратегию и тактику предстоящего разговора, и сказал спокойно, почти без интонаций. Нашел, но уверен слишком малую долю того, что есть. И вообще-то была находка случайная. Овсяников вряд ли держал дома, то есть в месте, где кто-то другой мог наткнуться случайно. Важные бумаги. Да-да-да, торопливо закивал головой Скорняков. И вообще, он сделал несколько затяжек. Сперва торопливо, выпуская дым через ноздри, потом спокойно, размеренно а в конце, глубоко затянувшись, пустил несколько колечек дыма, после чего затушил сигарету. «Пора, пожалуй, рискнуть и рассказать о своих подозрениях». Он даже не глянул в сторону Воронова, будто давая понять, что его мнение тут не имеет никакого значения. «Возможно, все, что я тут надумал сам себе, окажется пустым фантазированием, но это покажет только будущее», — проговорил он медленно, будто все еще раздумывая. Наши интересы пересеклись в плоскости тайного общества. Оно соединило и мой интерес к сибирскому сепаратизму, и интерес Ивана к болясной. Скорняков увидел удивление Воронова и жестом предупредил возможные вопросы. Дескать, все сейчас сами поймете. Вы помните мои слова о том, что тут, в Сибири, немного странным образом пересеклись интересы декабристов и поляков. Сближало их многое. Начать с того, что и те, и другие намеревались изменить порядок в империи, и готовили заговор. И те, и другие успеха не добились, поскольку заговор в реальности оказался секретом полишинеля, о котором не знал только ленивый. В общем, много разного, вплоть до мелочей, но не это главное. Самое важное, что сближало — отношение к трону. Скорняков подошел к стеллажу, вынул солидных размеров в том, судя по внешнему виду, довольно старый. Положил его на стол, потом присел сам. «Эта книга создана мной. В том смысле, что все, находящееся тут, собрал я. Вы спрашивали о материалах, и вот они перед вами. Собирал по листочку. Если не мог взять, делал копии. Если невозможно было скопировать, запоминал, потом пересказывал по памяти. Вы скажете «кустарничество», а я скажу «труд». И ничем не менее важный чем труд тех историков, которые сидят в архивах. Просто надо понять, что за любым документом стоят люди, которые в любой момент могут проявить обычные человеческие качества и что-то напутать, — улыбнулся Скорняков. Впрочем, это уже теория, а нас интересует сейчас практика. Он потер ладони друг от друга. Итак, практика. Напомню вам, друг мой Алексей, некоторые детали — которые помогут понять дальнейшее в отношениях декабристов и поляков. Учтите, что отношение и к тем, и к другим всегда было неоднозначным. Тут вам и принципы дворянской солидарности, а император — первый дворянин державы. И патриотизм, а защищать державу могут только дворяне, солью, ее. А с другой стороны — угнетение, неравноправие и все такое прочее. Следовательно, точек зрения много — Отношений еще больше. Скорняков вцепил пальцы рук, сделал несколько вращательных движений. Продолжил. Убийство Павла, как известно, еще долго откликалось российскому трону разного рода намеками и напоминаниями. Александру открыто поминали его осведомленность о предстоящем убийстве отца, что, конечно, не способствовал росту уважения к монарху. После того, как сместили в кавычках, Павла. Да еще вспоминая свержение его отца, Петра III, и выцарение маменьки Екатерины, гарантии неприкосновенности нового монарха никто не мог бы дать. В общем, Александру пришлось приложить много сил, чтобы в Европе создалось впечатление, будто в России появился настоящий монарх, то бишь единовластный правитель. Скорняков снова положил руку на книгу. «Тут изложена вся история в подробностях, но я ограничусь пересказом». По закону о престолу наследии, после Александра на трон садился его старший сын. Но сына у Александра не было, и следующим должен был стать его брат Константин. Однако тот отлично чувствовал себя в Варшаве, где был фактически наместником, и крутил дружбу с польской аристократией. «Ну, конечно», — ухмыльнулся Скорняков, — «в той степени, в которой это позволяла польская аристократия». «Чуть подробнее», — попросил Воронов. что ты не понял». Про польскую аристократию. А что тут подробнее? Она всегда была высокомерна в отношении соседей, что в отношении русских, что в отношении литовцев или немцев. Ну, о белорусах я вовсе не говорю, потому что для польской аристократии такого народа не существовало. Что касается Константина, то любая его попытка сблизиться с польской аристократией встречала сопротивление более или менее массовое. Впрочем, — оборвал Скорняков сам себя. — Сейчас это несущественно. Обратите внимание, это важно, что какой-то стройной, и единой программы у декабристов не было. Они и сами не знали, что будут делать после свержения императорской власти, и, главное, для чего они это будут делать. Между прочим, точно так же, как спустя сто лет не будут знать те, кто сверг Николая. Он взял сигарету, закурил и усмехнулся. Вот какие петли времени можно найти в истории. Спохватился. Опять я отвлекся. Итак, декабристы и польские повстанцы встретились где-то в Сибири. Скорняков раскрыл свой том, нашел страницу, заложил ее пальцем, начал пояснять. Подробности мне неведомы, но основное уже можно восстановить. Каким-то образом здесь, в Сибири, вновь появляется идея Гагарина, то есть идея провозглашения Сибирского царства». Скорняков поднял руку. Обратите внимание на время, когда это происходит, 30-е 40-е XIX века Россия по странной прихоти монархов, бросавших свою армию на защиту монархического принципа, получила звание жандарма Европы, а все прогрессисты ее ненавидят и готовы любым образом ущемить, хоть в чем, хоть в мелочах. И когда в этой среде декабристые поляки. Появилась идея ослабить жандарма Европы посредством создания государства, которое будет постоянно отвлекать Россию от Европы и помешает ей урожать добропорядочной Европе? Никто не возразил. Никто не завопил о британцах, насилующих и грабящих Индию, или французах, точно так же ведущих себя в Индокитае. Впрочем, для нас, россиян, это обычное поведение. Какой-то мазохизм, кричать все время по любому поводу «мы плохие». Скорняков махнул рукой. Ладно, ближе к делу. После недолгих споров было создано новое общество с благороднейшими целями освобождения и ликвидации неравенства. Естественно, учитывая обстоятельства, при которых все члены нового общества оказались в Сибири, общество было глубоко тайным со всем антуражем тайных обществ. Собрание по ночам, прием новичков только по рекомендациям отцов-основателей и после проверки делом, Ну, естественно, тайный суд над предателями и казни, которые должны покарать виновных. Был разработан план отторжения от России. Восстание сразу в нескольких местах, где гарнизонов правительственных войск или вовсе не было, или они были малочисленны. Кстати, разработкой плана занимались люди весьма серьезные. Например, очень интересное решение было разработано в отношении казаков. Казаки, как вам известно, должны быть «люди вольные». Само их существование есть некий компромисс государства с беглыми. А на Руси в первой половине XIX века, а речь о нем, крепостничество еще существует как элемент государственной идеи и практики. Казачество принимает к себе и тех, кто не согласен с правилами государства. Правда, для этого ему надо принять правила казачества, но это уже совсем другое. И казачество в целом есть верный слуга государя. Те, кто планирует восстание с целью провозглашения новой власти, понимают, что казачество представляет собой наиболее серьезную вооруженную силу государства в этих краях, и сила это слишком значительно, чтобы пренебрегать ею. И те, кто готовит отделение Сибири, отправляют казакам переговорщиков со своим словом. Все вольности казачества будут сохранены полностью, а вдобавок на них будет возложена вся торговля идущая через границы нового государства. Представляете, что это означало в те времена? — Постойте, постойте, — спохватился Воронов, увлеченный рассказом. — Это откуда вы все взяли? — Впервые слышу что-то подобное. — Ну, во-первых, вы этим никогда не занимались, поэтому и могли бы не услышать. Скорняков снова положил руку на книгу, лежащую перед ним, полистал, а во-вторых... Все ответы потом, и вы сейчас все поймете. Организация-то была не просто тайной, а, пожалуй, и секретной. Правда, эту разницу мы с Иваном только для себя выделяли. Хотя о чем и вообще? Кроме нас двоих, никто и не знал об этом. Никто? — усомнился Воронов. А вот представьте себе, — ничуть не обиделся Скорняков. Собственно, знать в обычном понимании этого слова и нечего было, — Это же все были наши конструкции, сложенные из различных элементов. Так сказать, согласованные варианты. но так почему же вы с самого начала ничего не сказали?» Повысил голос Воронов. «Может быть...» «Нет, не может быть...» Резко перебил Скорняков. «Никаких может быть...» «Не может быть, потому что ничего не было...» «Повторяю, это были согласованные варианты...» «Никакой конкретики...» «Если вас по-прежнему занимает версия убийства из-за наших изысканий...» то единственный кандидат — я, понимаете? Я, я и только я. Воронов видел перед собой человека пожилого. Взволнован настолько, что можно было опасаться за состояние его здоровья. «Вы напрасно так волнуетесь, Михаил Иванович», — попытался он у Резони Скорнякова, но тот уже и сам пытался взять себя в руки. И единственное, что могу сказать, — Иван был увлечен этим сильнее, чем я. Объективные причины я вам не приведу, но убеждение у меня сложилось давно и прочно. Он к этому относился как-то с личной заинтересованностью, что ли. Иногда казалось, что все, чем он занимается, связано с кем-то из близких ему людей. Скорняков помялся. Спрашивал я его об этом не раз. А он все посмеивался. Дескать, это во мне говорит зависть заочника. «Я-то ведь учился заочно», — пояснил Скорняков. «А в последний раз...» Обозлился чрезвычайно, почти кричал, что ему надоели глупые вопросы. В общем, я с тех пор его и не спрашивал. «Давно это было?» — поинтересовался Воронов скорее автоматически, чем осознанно. В поведении Скорнякова за все это время не промелькнуло ни одной фальшивой нотки, и подозревать его в неискренности означало бы паранойю, а этим Воронов не страдал. Скорняков уже успокоился совершенно. Во всяком случае, выглядел он так, будто ничего необычного с ним давно не случалось. Предложил сигарету Воронову, закурил сам. Последний наш разговор на эту тему произошел недели полторы назад. Иван приезжал в город по своим школьным делам и, конечно, заехал ко мне. Пообедали, потом я отвез его на автовокзал. Мы всегда так делали. И чтобы этот вопрос закрыть, Скажу, что сама ссора произошла тут, в этом самом кабинете. А уж прощались мы совершенно цивилизованно, без криков. Иван вообще не любил показывать чувства на людях. Скорняков задушил сигарету и совсем иным тоном продолжил. Так вот, я ведь вам только начал рассказывать об этой организации. Тут важно понять, как и почему произошло ее перерождение. Именно перерождение — ибо создавалась она, как обычная игра, принятая в те времена. Ну, что-то вроде масонов. «Масоны — это обычная игра?» — невольно ухмыльнулся Воронов. «Многие с вами не согласились бы». «Да и бог с ними!» — легко отмахнулся Скворняков. «Масоны — и все такое — это игры, присыщенные аристократии. они хорошо романы писать такие, с размахом. Бароны, княгини, сины девки, которые вершат судьбами мира». Потом, посмотрев на Воронова, кашлянул. «Надеюсь, я вас никак этим не задел?» «Во всяком случае, тот союз, который был тут создан, поначалу был чем-то вроде клуба. Опять никакой конкретики, только грандиозные планы. Все это мы выясняли по разного рода свидетельствам. Вот вы помянули Махортова, например. Иван очень уж им интересовался, просто бредил одно время. Да все без толку не нашли ничего». А знаете, как он попал в поле нашего зрения? Вообще, что вы о нем знаете? Иван считал его колчаковским контрразведчиком, потому и увлекся. А я сомневался. Пример для вас, кстати. Попалась мне статейка некоего историка из Иркутска, которая упоминает Махортова примерно в такой редакции. Некто Махортов, вероятно, офицер контрразведки. Написал я ему, мол... На что можно ссылаться, говоря про Махортова? Он молчал полгода, потом отвечает, что это из беседы с каким-то краеведом, который Махортова видел уже в годы войны в зоне, где тот отбывал срок как контрреволюционер. Снова пишу, мол, как возникла версия контрразведки. Отвечает: "Ходили слухи среди таких же зеков, как сам Махортов. Вот вам и аргументы и доказательства". Ну, поиск ведь Предполагай, ты ошибки, не так ли? Сказал, чтобы хоть что-то сказать, Воронов. Да, конечно, но почему-то людям нравится абсолютизировать свое право на ошибку, отвергая такое право других. С готовностью кивнул Скорняков и замолчал, будто предлагая вместе помолчать и подумать. Потом заговорил, как будто ни в чем не бывало. Впрочем, я ведь обещал вам пояснить, что там было с этим союзом сыльных. Складывался он, видимо, довольно долго, несколько лет. Во всяком случае, в разных письмах указаны разные даты, но речь там идет о том, когда именно автор письма узнал об этом обществе. Кого-то туда приглашал человек, знакомый по прежним временам и делам, кого-то люди, с которыми познакомился только тут, в Сибири, а кто-то сам проявлял интерес, услышав от неких общих знакомых, В общем, по-разному попадали в это сообщество, да и говорить о нем, как о едином организме, пожалуй, нельзя до конца сороковых. Скорняков сделал паузу, видимо, ждая реакции Воронова, но тот продолжал сидеть молча. «Наши историки, я про официальных, ведут отсчет сибирского сепаратизма с середины XIX века и родителями его делают молодых людей, приехавших из Сибири матушки, столичные университеты, и оборачивают этот самый сепаратизм в длинные беседы и рассуждения о самобытности этой земли. Михаил Иванович прервал ворона в плавное течение рассказа. «Уж извините, но я просто хочу напомнить, что мы стараемся найти хоть какие-то нити, ведущие к раскрытию преступления. Вы можете быть недовольны, что вопросы эти задаю я, человек посторонний, но я, кажется...» Да. «Объяснили вы все, Алексей, объяснили. Я помню, как ты устало отреагировал Скорняков. И если сперва у меня и были какие-то сомнения, то сейчас они исчезли. Вы спросите, почему?» «Я отвечу, потому что за это время ко мне никто, кроме вас, не обратился. Так что наберитесь терпения. Я ведь мог просто отделаться самым простым перечислением событий. Но я этого стараюсь избегать. Я вам так подробно, возможно...» И занудливо рассказываю, чтобы вы представили себе все это, так сказать, в объеме, во взаимосвязях. Почему именно вам? Не знаю. Возможно, потому что больше никто не задает никаких вопросов. Он помолчал, а потом сказал. В общем, я продолжу, а вы уж сами смотрите. Я ведь уклонился от главной линии, от той, которая вам, собственно, и интересна. Речь о том, как и где пересекались наши интересы, потому что если не в этом месте искать причины убийства, то получается, что я вам ничем не помогу и, следовательно, не интересен. А мне будет очень жаль, если те, кто...» И он замолчал, отвернувшись к окну. Свела нас воедино именно эта история с обществом, созданным декабристами и поляками. В тех бумагах, которые мы собирали, пока еще не были знакомы, было много такого, что один не мог оценить, А для другого это было очень и очень важно. И вот когда мы начали обмениваться своими, так сказать, запасниками, каждый начал находить, ну, буквально жемчужины и изумруды для своей коллекции. Вижу, вы не вполне понимаете, так я поясню. Мне ведь, например, не было никакого дела до сведения о местах, где устраивали свои сборы те самые общественники, то есть члены новой организации. Ивану же, напротив, было все равно, кто и как говорил о каких-то письмах, в которых они обсуждали идеи своей будущей деятельности. Но, а как только мы совместили свои, так сказать, эскизы, оказалось, что контуры-то стали, очевидно, видны и стали общими. Проще говоря, поднялся Скорняков из-за стола, Иван был убежден, что болясная и была тем самым центром, куда собирались на свои собрания эти господа». Ну а я смог сделать предположение, что именно это сообщество и начало разрабатывать идеи сепаратизма, а потом у молодых людей отправило в столицы, чтобы придать своим идеям больше известности. Воронов не удивился, скорее разочаровался. Рассказ Корникова был повествованием человека о чем-то важном для него, но совершенно обычным, рядовым для всех остальных. Интерес Овсяникова, но это же понятно». Два пожилых человека случайно обнаружили совпадение своих интересов. Ну и замечательно. Тем более, что для удовлетворения этих интересов ничего нового придумывать не нужно. Появляется, как сейчас говорят, площадка общения. И замечательно. Оставалась только одна трудность, как уйти без обид и выговоров. Уйти просто так. Так начнет спрашивать, нужно ли все то, что рассказал, а потом чего доброго еще и в полицию отправиться, Мол, я ему рассказывал, а он вам передал ли? Решать что-то прямо сейчас Воронов не хотел. И потому сказал. «Завтра похороны Ивана Герасимовича. Так вы поедете?» Скорняков всплеснул руками. «Ах, ну что вы! Конечно, поеду. Как же иначе? Во сколько?» Вопрос застал Воронова врасплох. Он и представления не имел, как и что решили в Балясной. «Ну, я полагаю, с утра?» «С утра?» задумался Скорняков. «Ехать тут часа три, пожалуй, а?» Он посмотрел на часы. «Да и вам сейчас ехать совсем неудобно. Автобусы ушли, а попутки. Ненадежный транспорт в наших краях. Давайте отправимся пораньше с утра. Как раз часов десять там будем. Надеюсь, раньше-то не начнут?» Воронов не хотел оставаться на ночь в гостях, но и разумных доводов не нашел. О том, что его ждет машина, решил не говорить, чтобы не порождать лишние вопросы. Ну, если я вас не отягощу. Да о чем вы говорите, Алексей, пожал плечами с Кстати, вот полюбопытствуйте. Он подошел к стеллажу, вытащил еще один том, раскрыл его. Иван считал, что это герб общества, о котором я вам говорил. У Воронов скользнул взглядом по рисунку. Кто-то рисовал еще тогда? Тогда это. Скорняков указал рукой куда-то назад. "Нет, что вы? Это, кстати, рисовано рукой вашей милой Ирмы, с натуры. С натуры именно. А рисовала она прямо тут". Скорняков раскрыл створки шкафа, стоящего в углу, и достал деревянный ларец явно старинной работы, с метрическим гербом на крышке. Воронов смотрел на него неотрывно, оглядел со всех сторон. Не удержался, полюбопытствовал. А внутри что? Вот внутрь-то мы и не заглядывали, — развел руками Скорняков. Каким мы его нашли, таким вы его и видите. Ломать уж было очень жалко. Да и вообще, реликвия, кстати, нашли мы эту красоту, опять-таки при участии Ирмы. Интересно, — улыбнулся Воронов, — мне она ничего об этом не рассказывала. Скорняков помялся. «Помните, я вам говорил, что она что-то скрывает?» «Да, похоже на то. После ужина решили лечь спать пораньше, чтобы утром выехать ни свет, ни заря. Воронов долго ворочался, то и дело поднимался, то курил, то просто прогуливался по комнате. Дождавшись, когда часы покажут полночь, набрал телефонный номер. «Дядь Паш, ты мою картинку получил?» Долго выслушал ответ, потом сказал, «Ты подъезжай, чтобы послезавтра утром я тебя на вокзале встретил». «Как где? В городе, конечно. Потом все расскажу».